Лера горестно вздохнула, а Фёдор, посмотрев на неё, сказал: "Жаль мне тебя. Хотя я давно уже дал себе зарок никого не жалеть. Меня в своё время тоже никто не жалел. Вот я таким и стал. Но раз уж я рублю правду-матку сегодня, игнорируя свои принципы, то пойду до победного конца. Хочешь знать, что я ещё думаю? Только это будет ещё хуже". намного хуже, Лера медленно кивнула, ощутив, что дрожит. Что могло быть намного хуже того, что он сказал? Фёдор всё молчал, затянув до невозможности полную драматизма паузу, и Лера не выдержала. "Говори, что может быть ещё хуже? То, что маньяк едет с нами в поезде?" и вдруг, уставившись на Фёдора в ужасе, пролепетала. Что, этот маньяк ты? Тот, подавивший своим жутко сладким чаем, закашлялся, да так, что Лере пришлось его бить по спине. Когда приступ наконец миновал, Федор с лилово-багровым лицом просипел: "Ну что ж, ласточка моя, ты понимаешь, что только что чуть не укакошил меня. Я чуть не стал очередной жертвой твоей кошмарной истории." Закусив губу, Лира ощутила, что снова плачет. А Фёдор, цвет лица которого постепенно нормализовался, откинулся на подушку и сказал: "Ладно, не надо реветь. И так сейчас будет по-настоящему больно, ласточка моя. Ты меня едва не убила, так что и я позволю себе и тебя чуть не убить. В переносном смысле, конечно же". Потому что я никакой не маньяк. Меня от крови мутит. Да, у меня есть железобетонное алиби на все убийства, и в ваш город я впервые приехал только после того, как они все имели место. Это ты так говоришь, а в реальности все может быть иначе. Упрямо заявила Лера, понимая, что Федор к убийству муж точно не имеет отношения. Репортер усмехнулся. Благодарю за крайне высокую оценку степени моей чокнутости. Но кромсать людей на кусочки как-то не моё амплуа. И вообще, может, маньяк в самом деле в этом поезде? И это Нет, не беспокойся, не ты, а наша проводница, засмеявшись, Лера ответила. Женщин-маньяков не бывает, тем более с золотыми коронками, Фёдор протянул. Ну Никогда не говори никогда. Ну ладно, даже если маньяк и едет этим же поездом в Москву, черт с ним. Я о другом, я о твоем Кириле. Сердце Леры ёкнуло, и до неё донеслись размеренные слова Федора: "Тебя развели по полной программе и использованием минимума средств. Твой Кирил ведь в прокуратуре подвизается." и устроил его туда папаша, который там какая-то важная шишка. Ну, всё понятно. Наверняка им требовалось козёл отпущения, на которого можно было спихнуть все убийства, а заодно самим получить звёздочки и повышение. Ещё бы Серинова убийцу в кратчайшие сроки разоблачили, превозмогая внезапную слабость, Лера пробормотала. Нет, Кирилл не имеет к этому отношения. Ласточка моя, я же не говорю, что твой Кирилл или его папаша и есть маньяки. Папаша наверняка провинциальный карьерист, а сынуля типичный замкадовский мажор. Вот прыск провинциального карьериста приспособленца. К убийствам они не имеют отношения, хотя кто знает. А вот к разоблачению маньяка это да. кто получит все эти звёздочки и повышения. Меня не удивит, если по Паша Кирила. Чувствуя, что даже сидеть нет сил, Лера откинулась на подушку. Сама по суди, как они узнали, к кому надо прийти и устроить обыск, обнаружив при этом улики, причём не подлинные, туда подложенные, а самые, что не наесть настоящие. Как прошептала Лера, уже зная ответ. А Фёдор усмехнулся. Ты же на след и навела, выболтала Кириллу о том, что увидела. Он своего папашу подключил и понеслась душа в рай. Лера поняла, что журналист был прав. И эта история с твоим интервью, ну, конечно, увёз тебя на дачу, где окучивал по полной программе. Наверняка вы и с сексом с ним там занимались. Заморочить голову такой наивной девственнице, как ты, этому джигиту никаких проблем не составляло. Наивная девственница это была она сама. А потом требовалось организовать признание дочки маньяка, чтобы уж никто ни в чём не сомневался. Поэтому и эта Катя, которая наверняка карьеру себе сделала на том, что спала с твоим Кириллом или с его папашей. ну или с ними обоими по очереди или даже вместе. Приступ дурноты вдруг прошёл, и Лера поняла: никто иной, как она сама была причиной всех горестей, обрушившихся на их семью. Если бы не болтала, если бы как последняя идиотка не доверилась Кириллу, то и отец, и бабушка были бы живы, а вот Лариска в любом случае была бы мертва. Мажор Кирилл все обстряпал, организовал эксклюзивный доступ к объекту, и эта твоя Катя за час навояла на сквозьлживое интервью. При этом получив от тебя подтверждение, что ты согласна с публикацией и что все изложенные факты не противоречат тому, что было сказано в ходе интервью. Лера снова села на полке и за алпом допив чай уставилась на Федора. Ну, а затем интервью вышло в свет, и от тебя можно и даже нужно было избавиться до да побыстрее. Вот на дачу и приехали родственники. А Кирюша, который якобы вдруг надумал жениться, сунув тебе пачку долларов, наверняка полученных его папашей в качестве взятки за какую-то махинацию, подбил тебя на то, чтобы ты уехала из города. И это единственное, в чём он прав. Потому что оставаться тебе там было нельзя. И взяв оба пустых стакана, произнёс: Смотаюсь ещё за чаеком, а нашу проводницу будить не будем. Пусть тебе отдыхает. Всю ночь, короткую, жаркую июньскую, Лера пролежала с открытыми глазами, размышляя. Фёдор же Крылов, выдув ещё стакан чаю, Улёкся спать, и тотчас захрапел. Вот ведь кадр, мучений совести явно никогда не испытывавшей. Может, оно так и надо? Он был прав. Всё сходилось. Получалось, что она сама виновата во многих бедах, обрушившихся на её семью. О, если бы она не встретилась с Кириллом, если бы не вообразила, что влюбилась в него с первого взгляда. если бы не потеряла голову вот именно если бы от чего-то особо жгучую ненависть Лера испытывала даже не к Кириллу или его фазеру а к Толику это же он их свёл это же его двоюродный брат Кирилл прекрасно понимая что если кто ни в чём не виноват так это Толик Лера всё равно не могла заставить себя думать о нём без гнева А вот что касается Кирилла, похоже, она всё ещё любила его. Да и как можно кого-то разлюбить за несколько часов? Даже если стало ясно, что этот человек рас последний негодяй, подлец и гадина. У если бы она только не встретила его. Но даже если бы не встретила, то Лариска, вне зависимости от этого, вероятно Всё равно стала бы жертвой маньяка. И отца, наверное, в итоге всё равно бы арестовали, быть может, только не так скоро. И бабушка, заработав на этом инфаркт, скончалась бы. Или нет? Как там Фёдор сказал, храпевший на полке рядом: "Похорони своих мертвецов". Но как же она сможет жить после этого, если просто сожжёт все мосты в прошлое и обратит свой взгляд исключительно в будущее. Да и в какое будущее? Поезд уже катил по отдалённым районам Москвы. Когда Фёдор, попивая свой любимый жутко сладкий чай, принесённый заботливой проводницей, бросавшей на репортёра пламенные взгляды, сказал: